Глава 20. Юля попросила Патрика подождать ее в машине. Они возвращались из агентства, где прошло небольшое совещание по поводу назначенного на утро следственного эксперимента в гостиницу, а сама поднялась в квартиру Людмилы Камелиной. Она и сама не могла объяснить, почему ей захотелось увидеть эту женщину. Ведь все то, что накопилось у нее, она могла бы высказать в телефонном разговоре. Быть может, ей просто хотелось поговорить с ней как с женщиной, или даже попросить совета. Людмила обрадовалась ее приходу. — Вот не ожидала. Проходите, пожалуйста. Мне ужасно жаль, что мы встречаемся с вами по столь трагическому поводу. Гораздо приятнее было бы просто встретиться и поболтать. Но, увы, жизнь распоряжается по-своему. Хотите выпить? Что-нибудь не очень крепкое и буквально глоток? — Людмила, вы знаете, арестован учитель литературы Сергей Иванович Евлентьев. Завтра, как вам, наверное, тоже известно, в парке будет проводиться следственный эксперимент, где он покажет, как ударил Олю, точнее, дал пощечину. Вам не кажется странным сажать в тюрьму человека за пощечину? Но, насколько мне известно, Олю избили, одной пощечиной там не обошлось, и почему вы говорите мне об этом? Разве и Влентев сам не признался в том, что бросил Олю лежать в парке и сбежал? Если бы он не убежал, а оказал помощь, отнес бы девушку в больницу, которая находится в двух шагах от парка, то она осталась бы жива. Понимаете, здесь много несовпадений, временных, например. Мы в агентстве сейчас расписали буквально по минутам все события, что произошли в тот день в парке. Сопоставили показания официантки из кафе, где Оля выпила, закусила и не заплатила по счету. Показания ее приятеля Виктора Аша, который ездил к своей матери за деньгами для Ольги. У нас имеются и показания матери Аша. Показания самого Ивлентьева и его жены. Получается довольно странная картина, свидетельствующая о том, что после того, как Виктор Аш оставил ее в парке и поехал к матери за деньгами, Оля зашла в кафе. Затем, выпив там, как я уже говорила, и не заплатив по счету, она сбежала оттуда и скрылась от охранников в теплице. Но Евлентьева то в это время в теплице уже не было. Это может подтвердить его жена». Другими словами, мы думали, что Оля встретилась с Сергеем Ивановичем после того, как Аш пообещал ей денег и уехал к матери. А на самом деле, если верить всем опрошенным людям, получается, что Оля сначала встретилась с Евгентьевым, поссорилась с ним, видимо, тоже просила денег и получила отказ. В конец их разговора происходил уже вне теплицы, возле дубов, рядом с стоя куча битого кирпича, оставшегося от строительства. Оля стала скандалить, видимо, она пришла в парк уже выпивши. И Евлентьев, чтобы никто из прохожих не обратил на них внимания, и чтобы как-то привести в чувство Олю, дал ей пощечину. Она упала, он побежал. Вот его преступление. Он сбежал домой. Но Оля-то не умерла, а, скорее всего, вернулась в теплицу, позвонила оттуда Ашу, вызвала его в парк, чтобы попросить денег. Тот приехал, они поговорили. Виктор пообещал ей денег и уехал за ними. А она отправилась в кафе. Другими словами, после падения от пощечины она осталась живой и здоровой, ее видели несколько человек, в том числе и сам Аш, и официантка из кафе, и охранники. Но когда Аш вернулся в парк, он не смог разыскать Олю, чтобы передать ей деньги. Или он лжет, или все же нашел ее и убил по одному ему известной причине, или же, пока он ее искал, Оля, не веря в его возвращение и привыкшая к тому, что ее вечно все обманывали и унижали, снова зашла в теплицу, которая была длительное время без присмотра. Я думаю, оттуда она могла позвонить кому-то еще. После падения она осталась жива. Вы это серьезно? Камелина была искренне удивлена. Вполне. Но тогда кто же убил Олю? Думаю, что в парке был еще один человек. И этого человека могла видеть женщина которая часто бывает возле этой самой теплицы. Женщина? Какая еще женщина? Мы знаем о ней лишь то, что она носит зеленую шляпу. Скорее всего, пенсионерка, увлекающаяся растениями. Купить цветок в магазине она себе позволить не может, а вот выпросить какой-нибудь отросток или молодое растение в теплице у сторожа вполне. Аж видел ее, когда говорил с Олей в парке. «Нам ее так и так надо было найти, чтобы расспросить ее о том, заметила ли она Оль, разговаривающую с Виктором. Но вот как это сделать, где ее искать? Может, через нашу консьержку? Она здесь рядом с парком живет. Может, и знает вашу свидетельницу в зеленой шляпе». Тут Земцова вспомнила про Патрика, и ей стало не по себе. «Вообще-то у меня к вам имеется еще одно дело, личное. Вам нужно только сказать, чет или нечет, «А остальное за нас делают там», — она посмотрела на красивую люстру, наверху. «Но я человек ответственный и не могу вот так разом решить вашу загадку. А что, если я ошибусь и стану косвенным виновником ваших неприятностей или вообще дурного поворота в судьбе?» «Да, вы правы, я не должна загружать вас такими опасными шарадами. Просто я, видно, не настолько устала от неопределенности в своей жизни» что теперь, когда у меня появилась реальная возможность все изменить, мне не хватает решимости начать новую жизнь. Хотя я знаю, что если приму предложение этого мужчины, то буду счастлива. Вот вы сами и ответили на свой вопрос. Крымов мне всегда напоминал ветер. Вы знали Женю? Думаю, его многие знали в нашем городе. С несколько сочувственным видом произнесла Камелина и грустно улыбнулась. Его нельзя не полюбить. Но и жить с ним невозможно, если вам хочется нормальной семейной жизни. Юля поняла, что не зря заглянула на огонек к этой милой женщине. Именно так она и представляла себе их встречу. Как зовут вашу консьержку? Консьержку звали Галина Григорьевной. Камелина сама объяснила ей суть проблемы и попросила помочь разыскать женщину в зеленой шляпе. «Это мне надо позвонить одной своей приятельнице. Правда, она помешана не на цветах, а на кошках и собаках, но, может, она и знакома с вашей шляпой», — проговорила Галина Григорьевна. А Земцова тем временем навестила Патрика, сладко спавшего в машине, и сказала ему, что она немного задержится. «Знаешь, теперь я начинаю понимать, почему Крымов прячется от тебя по всему миру. С тобой невозможно, очень трудно». Мне уже заранее страшно. Видишь, я почти посидела от страха за тебя. И эта женщина может быть мне женой? Не поторопился ли я? У тебя есть время подумать. Юля поцеловала его и снова вернулась в дом, к стеклянной перегородке, отделявшей ярко освещенную коморку консьержки от полутемной лестницы. — Вы вовремя, — сказала гордо тоном человека, выполнившего свой гражданский долг Галина Григорьевна, протягивая земцовый листок с адресом. «Мы тут все выяснили. Ее зовут Нина Петровна. Она живет в домах 8 марта, неподалеку от парка. Надо только пересечь сквер. И вы уже там. Дом 3. Здесь все написано». «Конфеты за мной», — пообещала консьержке Камелина и проводила Земцову до двери подъезда. «Удачи вам. Я буду только рада, если окажется, что и в ни при чем. Конечно, косвенно он виновен во всем, что случилось с Олей, но у меня особое отношение к учителям». «Мне бы хотелось, чтобы он оказался на свободе». Юлия испытывая к этой женщине симпатию и какое-то очень теплое чувство, пожалела, что не встретилась с ней раньше. На душе стало легче после разговора с ней. Она вернулась в машину, и они с Патриком поехали в сторону сквера, к знаменитым домам 8 марта. Это были дома старой постройки – Первые густонаселенные коммуналки, куда подвели газ, воду, где можно было сносно существовать в тяжелое послевоенное время. Пять домов с детской площадкой посредине двора, своей котельной, клубом, домовой кухней, почтой, юридической консультацией, своими крохотными магазинчиками и особым жизненным укладом. Сейчас, в это почти ночное время, казались притихшими, словно уставшими от дневной жизни. Но почти во всех окнах еще горел свет. Юля с Патриком быстро нашли нужный дом. Поднялись и позвонили в дверь, нажав на кнопку звонка с фамилией Кошелева, НП. Им долго не отвечали. Потом послышались шаги, и тихий, напуганный женский голос спросил, кто там. «Нина Петровна?» «Да, это я. Мы из прокуратуры. Хотим задать вам несколько вопросов». Дверь долго открывали, отодвигали какие-то засовы, скрежетали замками, звенели цепочкой. Наконец они увидели напуганную пожилую женщину в халате. У ног у ее сидел, внимательно изучая посетителей, большой белый толстый кот. «Вы не спали?» «Нет». «Но вы не поверите, если я скажу, что ждала вас». «Сама бы я, конечно, не решилась прийти и все рассказать. Мало ли что. Я женщина одинокая, к тому же я все видела собственными глазами». И самое главное, никому не расскажешь. Спросят, почему не пошли куда надо? А что, если вместо настоящего изверга на скамье подсудимых окажется невиновный? Да вы проходите, проходите. Только потише, пожалуйста, мои соседи рано ложатся спать. Нина Петровна согрела чай и накрыла на стол. У меня есть пирожки с капустой, будете? Так вот... Я знаю парк, как свои пять пальцев, знаю тех, кто часто гуляет в парке, кто с собакой, кто просто так, опираясь на палочку, а кто с маленькими детьми. Познакомилась и со сторожами этой самой теплицы. Ну, не то чтобы по-настоящему по познакомилась, нет, но в лицо-то я их хорошо знаю. Один разговорчивый приятный мужчина, а другой будто стыдился того, что работал сторожем. Я знаю таких людей, сама такая. Вроде бы с высшим образованием, а работаешь гардеробщицей или вахтершей. Но дело не в них. Они здесь вообще ни при чем. Я в тот день приходила в теплицу. Стучалась, но мне никто не открыл. Я погуляла, сходила в магазин и вернулась снова. Дома-то все равно делать нечего. И тут увидела эту девочку. Я не сразу поняла, что она пьяненькая. Пошатывалась немножко, когда разговаривала с высоким парнем. Он ее как будто успокаивал, а она на него нападала, готова была расплакаться. Я понимала, что мешаю им, потому ушла. Опять походила по парку, покормила орешками белок. Там же их полно, я люблю кормить белок, они совсем ручные. Вернулась, снова увидела почти на том же самом месте этого парня. Я поняла, что он ждет эту девушку. Чувствовалась, что он очень зол, он постоянно поглядывал на часы, ходил между деревьями. «Я бы могла ему подсказать, что эта девочка может находиться сейчас в теплице. Я много раз видела, как она туда заходила. Я еще решила тогда, что один из сторожей — ее отец или родственник. Но не стала этого делать. Зачем вмешиваться?» «Может, она нарочно спряталась от него? Их же молодых не поймешь?» И он ушел. Юля слушала, затаив дыхание, и боясь пропустить хоть одно слово — Патрик же молча поглощал пирожки, запивая их чаем. Он мечтал, чтобы этот день наконец-то закончился, и начался следующий, обещающий ему то, ради чего он и приехал в Россию. Согласие Земцовой на отъезд, тем более, что дело, которым она занималась, раскрыто, и он вообще не понимал, что они делают в гостях у этой приятной и гостеприимной дамы. Он-то самого начала был уверен, что девчонку убил этот долговязый, недобитый фашист, потому что она что-то знала о его политических делишках или планах. Ушел? Этот парень ушел? Да. И вот тогда из теплицы вышла снова эта девочка. Сначала она постояла на крыльце, затем спустилась и стала бродить между деревьями. Знаете, там такие дубы. Она явно кого-то ждала. Я даже хотела подойти к ней, пока она была одна, и спросить, когда я смогу прийти за глубневыми бегониями. Мне показалось странным, что вслед за ней никто не вышел. А окно теплицы, которое обычно по вечерам горит, не горело. Словно в теплице вообще никого не было. И тут появился он. Я сразу его узнала. И знаете, почему? Почему? Нет, вы меня не так поняли. Именно почему? В основном людей узнаешь по лицу, фигуре, правильно? А я его узнала по пуговицам. У этого человека на пиджаке все пуговицы сломаны. Как это? Очень просто. И на рукавах маленькие... Пуговички словно раздроблены, и большие пуговицы тоже поломаны. Я видела его несколько раз, это я точно знала, но вот где, долгое время не могла припомнить. Вы хотите сказать, что не видели лица этого человека? На нем была кепка с козырьком, низко надвинутая. Это теперь я понимаю, что он маскировался, но у меня хорошее зрение, и я узнала костюм с обломленными пуговицами. Он видел вас? Нет. Они разговаривали между деревьями. Она что-то просила у него. Сначала плакала, затем стала кричать, обзывать его ужасными словами. Он, этот мужчина, в такой холод был в костюме? Без куртки? Да, я тоже удивилась сначала, но потом поняла, что раз он без куртки, значит на машине, которую оставил, верно, при выходе из парка. Думаю, он не собирался говорить недолго. «Нина Петровна, где вы находились все это время, что так хорошо все видели и слышали?» «А вы еще не поняли? Неужели в теплице? А где же еще?» «Начал накрапывать дождь, стало холодно. Я все-таки надеялась, что в теплице застану кого-то из сторожей. Мне в конце-то концов было обидно, что я столько времени провела возле этой чертовой теплицы, а бегонии так и не купила. Но в теплице никого не было. Понимаете...» «С одной стороны, мне было небезопасно одной находиться в теплице, потому что, если бы меня там застали, то подумали бы, что я вор. С другой стороны, и выйти оттуда оказалось не так просто, ведь там были эти двое, которые выясняли отношения. Я видела все в окно, а они меня нет. А потом они стали приближаться к теплице. Он догонял ее, а она истерично так хохотала, дразнила его. Я видела его совсем рядом, этот коричневый костюм, И эти странные пуговицы. И подумала еще тогда, почему жена ему не пришьет новые пуговицы? А затем они от крыльца отдалились. Я выскочила из теплицы и быстрым шагом направилась на аллейку. И почти тут же меня догнал этот мужчина. Догнал и перегнал, он очень спешил. Он направлялся к главному входу в парк. Видимо, у него там была машина. А я пошла домой. Значит, вы больше туда не возвращались? «Куда, в теплицу?» «Нет, конечно. Там был скандал. Сторожей все равно нет. Да бог с ними, с бегониями». Нина Петровна налила себе еще чаю. А потом я узнала, что в парке нашли убитую девушку. Я даже представила себе, как ее могли убить и кто. Конечно, тот мужчина со сломанными пуговицами. Я же видела, как он во время разговора с ней схватил ее за плечи и прижал к дереву. Она, думаю, ударилась головой о ствол». «Наверное, он вот таким же образом ее и убил, бил головой о дерево. Если бы только я знала, что она осталась там лежать на земле, может, она была еще жива, но кто знал, кто знал? Вот в такую историю я влипла со своими цветами, дура старая». «Но вы вспомнили, где видели прежде этого мужчину?» «Да, вспомнила. Больше того, я даже отправилась туда через пару дней, чтобы убедиться, что это именно он». «Прихожу, представляете, а он там, и в том же костюме, только сверху белый халат, но расстегнутый. И снова эти отвратительные обломанные пуговицы. Кто их сломал и почему?» Юля позвонила по телефону, который ей дала их новая сотрудница, Таня Бескровная. «Таня, ты еще не спишь?» Нет. Только что пыталась уговорить по телефону Шубина позвонить Корнилову, чтобы тот подселил в камеру к кого-нибудь из своих людей, чтобы он ничего с собой не сотворил. Интуиция мне подсказывает, что это не он. А у вас есть новости? Ты не можешь разгадать одну довольно странную загадку. Это какую же? Мужской костюм, а на пиджаке все пуговицы обломаны. Я поняла». «Если бы у меня дома не было шкафа-купе, я, может, думала бы до самого утра, но у меня шкаф-купе. Когда я спешу, то двигаю створку, и рукава моих костюмов оказываются зажатыми между створками. Вот пуговица с хрустом и крошится. А если человек импульсивный, нервный, вроде меня, вечно куда-то спешащий, то у него никогда и не будет пуговиц на пиджаке. Спасибо, Таня. Потрясающе. Думаю, скоро и у меня появятся интересные новости». «Что касается твоей интуиции, я тоже не верю в виновности Валентева. А Шубину я сама позвоню». Земцова посмотрела на Нину Петровну. «Так где же работает этот человек?»